Глава 18 Ощущая на плече неприятную тяжесть винтовки, Мараси пробиралась через склад. Она была рада, что одета в брюки. Они и близко не производили столько шума, как шуршащие юбки, но продолжала переживать, что ученые и рабочие могут услышать звук, с которым ее ботинки ступают по плотно сбитой земле. Скорее всего, не услышат. Склад едва ли можно было назвать тихим местом. Несмотря на позднее время, кое-кто все еще трудился. Группа плотников пилила доски, и каждое движение их инструментов эхом отдавалось от стен. Инженеры, сгрудившиеся у большого корабля, издавали громкие восклицания. «Они кажутся удивленными», — подумала Марасси, «будто его построил кто-то другой». «Выходит, эти инженеры были новичками в проекте?» Тут и там на складе попадались солдаты, к счастью, не в таком количестве, как снаружи. Марасси и Милан держались в тени по краям помещения, возле штабелей ящиков и припасов, но им все равно пришлось пробираться в неприятной близости от группы солдат, которые сидели за столиком и играли в карты. Солдаты их не заметили. В конце концов, Меллан и Марасси сумели добраться до южной стены, которая представляла собой одну из длинных сторон прямоугольного здания. Здесь находились комнаты, выглядевшие вполне законченными по сравнению с остальной постройкой. У них имелись двери и кое-где окна. «Жилые помещения?» — шепотом спросила Марасси. «Может быть», — присев рядом, ответила Меллан. «И как же мы найдем штырь?» Рискну предположить, что он где-нибудь в сейфе. Возможно. Или в выдвижном ящике стола в какой-нибудь из этих комнат. Или в какой-нибудь коробке. Или проклятие. Его могли попросту выкинуть. Похоже, костюму он был нужен исключительно в качестве доказательства того, что с Релуром разобрались. Марасси тяжело вздохнула. «Если в этом все дело, нам придется допросить костюма, когда ваксилиум его найдет. Но не думай, что штырь выбросили. Круг исследует способы, позволяющие создавать аламантов, и мы знаем, что их интересует гемалургия. Они наверняка изучают штырь». Мелан задумчиво кивнула. «И все равно он может оказаться практически где угодно». Неподалеку от них ученые во главе с прихрамывающим мужчиной поднялись по дощатому настилу и заглянули внутрь корабля через отверстие в корпусе. «Это он», — поняла Марасси, — «человек, участвовавший в ограблении поезда». Сейчас он рассказывал новичкам о проекте. Группа инженеров исчезла внутри корабля. «У меня идея», — сказала Марасси, — «насколько безумная». Менее безумное, чем сбрасывать Уэйна со скалы. Не очень высокая планка, но сойдет. С чего начнем?» Мараси указала на дыру в корпусе, сквозь которую ученые вошли в недра корабля. «Надо туда попасть». Вакс продвигался вдоль поддонов с припасами в направлении, противоположном тому, куда удалилась Мараси, и чувствовал себя так, словно шагал сквозь тень прогресса. За время его отсутствия в Аленделе появились автомобили и электрическое освещение, небоскребы и бетонные дороги. Вакс словно бы покинул один мир, а вернулся в другой. И, похоже, это было только начало. Огромные военные корабли, технология, усиливающая аламантию, наручи, которые один ферухимик мог заполнять, а другой использовать, невольно накатил страх». Этот исполинский корабль будто явился из другого времени, чтобы растоптать все пыльные реликвии вроде вакса. Он резко остановился возле последнего штабеля досок. Следовавший по пятам Уэйн вытащил флягу из дубленной кожи в форме бутылочки, сделал большой глоток и протянул ваксу. Кивнув, тот принял флягу, влил в себя порцию содержимого и тихонько закашлялся. «Яблочный сок?» «Полезно для здоровья», — пряча флягу, пояснил Уэйн. «Вот уж не ожидал». «Желудок нужно все время удивлять, дружище, а не то он сделается самодовольным и все такое. Ну и где будем искать твоего дядю?» «Как тебе точка обзора?» — спросил Вакс, кивком указывая на среднюю часть склада, где сложная сеть строительных лесов опоясывала здание изнутри. Сейчас там ничего не было. Мы сможем осмотреть окрестности, а снизу будем не слишком заметны. Звучит неплохо, но тебе придется подниматься, как обычному человеку. Никаких стальных толчков. Готов ли ты к такому? Внутри Вакса не было никакого металла. Он мог воспользоваться им инстинктивно. Флаконы лежали нетронутыми в кармашках на поясе. «Справлюсь», — сухо ответил Вакс. Переждав, пока мимо пройдут дозорные, он пригнулся и побежал вдоль затененной части здания. Лампы были нацелены на корабль в сторону от стен. Оставалось лишь надеяться, что несколько рабочих, идущих по своим делам, особо не приглядываются к темным углам. Два полноразмерных помоста огибали помещение по всей длине на большой высоте. К ним вело несколько лестниц и настил покороче в виде площадок для строительных материалов. Ухватившись за нижнюю лестницу, Вакс поднялся на один уровень, потом еще на один. К третьему начали болеть руки. Он убавил вес, и это помогло, но на пятом ярусе все равно пришлось остановиться и перевести дух». Утяжеление собственного тела давало силу, чтобы перемещать укрупнившиеся мышцы, и аналогичным образом Вакс терял часть силы, когда становился легче. «Стареешь!» — сухмылкой подколол обогнавший его Уэйн. «Не тупи!» — взбираясь следом за напарником, парировал Вакс. «Я пытаюсь выдержать темп. Что, если наверху придется драться?» «Можешь вернуть в них свою деревянную вставную челюсть!» «И еще тростью помахать!» «Уверен, ты злишься из-за того, что вынужден так долго бодрствовать!» Вместо ответа Вакс тихонько прорычал что-то нечленораздельное. Он так запыхался, что спорить было бы сложно. Более молодой Уэйн, разумеется, все понял, и когда они одолели два последних яруса, ведущие к нижнему рабочему помосту, на его лице расцвела широкая ухмылка». «Вот врезать бы по твоей ухмыляющейся физиономии!» — проворчал Вакс. «Да ты просто исцелишься!» «Не-а, уважу твои седины, буду лежать и стонать. Должен же ты убедиться, что чего-то добился за день!» Покачав головой, Вакс шагнул в сторону, доска под ним треснула. Нога скользнула в дыру, и хотя он тут же выдернул ступню и сумел удержать равновесие... Впервые Ваксу довелось ощутить, хоть в малой степени, что чувствует обычный человек, оказавшийся на такой высоте. Земля была далеко-далеко внизу, а внутри его сейчас не горело никаких металлов. Выругавшись, Вакс обошел дыру. «Я здесь ни при чем. Доска была слабая». «Конечно, конечно!» – поддакнул Уэйн. «Все в порядке, дружище!» Большинство людей чуток прибавляют веси, когда достигают возраста сумерек. Это ж как-никак естественно. Если я тебя пристрелю, никто меня не обвинит. Люди, скорее всего, просто скажут. «Ух, и как же ты так долго продержался? Я бы его пристрелил много лет назад. И купит мне пинту пива». «Ох, а вот это больно, да-да. Я...» Винд запнулся. «Вы кто такие?» Вакс и Уэйн, как по команде, подняли головы. Человек в белом халате, поверх жилета и галстука, видимо, инженер, перегнулся через перила верхнего яруса и хмурясь, рассматривая нежданных гостей. Потом будто узнал Вакса, и его глаза широко распахнулись. Ржавь. Уэйн ринулся вперед и прыгнул. Вакс его подсадил, и Уэйн, оттолкнувшись, схватился за перила верхнего помоста. Инженер не успел даже вскрикнуть, как Уэйн схватил его за лодыжку и с глухим стуком повалил на помост. Спустя удар сердца, Уэйн перелетел через перила и раздался новый глухой стук. Вакс замер в ожидании. «Уэйн!» Наконец нетерпеливо прошипел он. «Ты там наверху?» Миг спустя над краем помоста появилось лицо инженера. Глаза закрыты. Он явно был без сознания. «Ну, конечно, а где же еще ему быть?» Голосом инженера ответил Уэйн. При этом он, точно марионеткой, мотал головой бедолаги. «Ты только что закинул этого типа сюда, дружище! Уже забыл? Провалы в памяти! Да ты совсем дряхлый стал!» «Любой человек рано или поздно умирает!» Проклятие Айрича заключалось не в том, что он умирал. Он чувствовал, как это происходит. Очень медленно, но неотвратимо. Ковыляя по коридорам огромного деревянного корабля, он был вынужден ступать с особой осторожностью, потому что даже самая малая неровность пола или щель могли заставить его споткнуться. Когда он поднял правую руку, показывая другим ученым, где находились обгоревшие карты, Ощущение было такое, словно к предплечью привязали гирю в 10 фунтов. Левая рука вообще почти перестала работать и так дрожала, что едва сжимала трость. Левую ногу приходилось практически волочить при каждом шаге. И еще казалось, будто он вот-вот задохнется. Лекарь предупредил, что однажды именно это и произойдет. Придет день, и он, Айрич, испустит дух в полном одиночестве, не в силах пошевелиться, и он чувствовал, как этот день приближается, шажок за мучительным шажком. А что это? профессор Айрич, глядя на потолок, спросил Стану. Какой изумительный узор. Мы не уверены. Следом за ним Айрич медленно поднял голову. Задача оказалась на удивление трудной. Ржавь До чего он дошел? Шажок за шажком. «Похоже на корабль», — заметила Станси. Золотой узор на потолке и в самом деле напоминал маленький корабль. Зачем рисовать его здесь? Айрич подозревал, что на раскрытие многочисленных секретов этого корабля уйдут годы. Когда-то Айрич был бы рад потратить на подобные загадки всю жизнь и написать о каждой. Но сегодня вся жизнь казалась слишком коротким периодом, чтобы тратить ее на всякие там тайны и странности. Костюм и секвенция желали получить оружие, но Айрич на него не претендовал, ибо нуждался лишь в одном — в чуде. «Пожалуйста, следуйте за мной». Айрич двинулся дальше по коридору своей новообретенной походкой. По мере того, как мышцы становились все слабее и отказывались подчиняться, каждые несколько месяцев приходилось придумывать новый способ двигаться. Шагнуть, передвинуть трость, протащить ногу, перевести дух. Шагнуть, передвинуть трость, протащить ногу, перевести дух. «Какая чудесная работа с древесиной!» Поправляя очки, восхитился Стану. «Тетушка!» «Вы узнаете, что это за дерево?» Станси приблизилась и махнула дозорному с фонарем, чтобы осветил нужный участок. Поначалу Айрич проявлял такой же интерес к деталям корабля, но с каждым днем терпение иссякало. «Пожалуйста», — попросил он, — «у вас будет сколько угодно времени, чтобы изучать, брать пробы и строить предположения». Но только после того, как мы разберемся с главной проблемой. «Какой именно?» — уточнила Станси. Арич жестом указал вперед на арочный проход, который охраняла девушка-солдат с фонарем. Она ацелютовала Айричу, когда тот проходил мимо. В строгом смысле слова в круге он имел ранг, именуемый «совокупность», то есть обладал в организации некоторым влиянием. Костюм и его люди высоко ценили научную мысль. Только вот власть и престиж больше не имели значения. Ни то, ни другое не могло продлить жизнь ни на один лишний вздох. Миновав проем, Айрич взмахом руки предложил группе из пяти ученых обратить внимание на величественную машину, заполнявшую трюм странного корабля. Она не походила ни на что извиденного ранее. Не имела ни шестеренок, ни проводов, и больше смахивала на очаг, только сооруженный из легкого металла, с линиями других металлов, точно паутиной, оплетавших стены. «Этот корабль», — сказал Айрич, — «полон загадок. Вы заметили странные узоры на стенах, но это лишь самое начало». В чем смысл комнаты, увешанной десятками черных капюшонов, вроде тех, что носят палачи? Мы нашли предметы, похожие на музыкальные инструменты, но из них невозможно извлечь никакие звуки. На этом корабле затейливая система труб. И мы обнаружили уборные для мужчин и женщин. Однако есть еще и комнаты третьего вида — с неподдающимся расшифровке обозначением на дверях. Для кого они предназначены? Для людей низшего класса? Для семей? Или для третьего пола? Итак, вопросов много, но один преобладает над всеми, и мы чувствуем, что ответ на него объяснит, на чем все держится. Вот почему я созвал вас. Вы самые блистательные умы отдаленных городов. И если вы сумеете на него ответить, мы получим технологическую мощь, которая отныне и во веки веков обеспечит нам свободу от элендельского гнета». «И что же это за вопрос?» — поинтересовался профессор Джави. «Разумеется, как эта штука передвигается». «Вам это неизвестно?» Айрич покачал головой. «Все здесь противоречит доступному нам научному знанию. Некоторые механизмы, несомненно, были повреждены во время крушения, но, как вы можете видеть, большей частью корабль уцелел. Необходимо выяснить принцип его движения». «А что с навигаторами?» — спросил Стану. «С командой». «Хоть кто-то выжил?» «Они оказались не склонны к сотрудничеству», — Айрич покачал головой. «И в каком-то смысле хрупки. Кроме того, языковой барьер пока что непреодолим. Вот почему я пригласил вас, лорд Стану, как одного из лучших в мире экспертов по древним предземельным языкам». — Возможно, вы сумеете расшифровать книги, найденные на этом корабле. — Леди Станси, вы, профессор Джави, возглавите наших инженеров. — Вообразите, какую мощь мы обретем с флотом из таких кораблей. Мы станем главенствовать в бассейне. Ученые переглянулись. Не хотелось бы отдавать подобную силу какой бы то ни было группе, профессор, — заметила леди Станси. Айрич мысленно поморщился. Но, разумеется, они же не политики. Не стоило употреблять те же выражения, какие он использовал, когда по заданию костюма собирал средства у богачей. — Да, — признался Айрич, — это ужасное бремя. Но вы же понимаете, что будет куда надежнее, если это знание окажется в наших руках, Они в руках элендельцев. И подумайте о том, сколько новых знаний откроется перед нами, сколько перспектив». Последние слова собравшиеся восприняли лучше и закивали один за другим. Необходимо поговорить с костюмом. Ученых следует убедить, что они служат не тоталитарной армии, а благородному освободительному движению, который ищет знаний и мира. Разумеется, с таким количеством солдат ржавь бы их побрала, марширующих туда-сюда и салютующих каждому встречному, это будет непросто. Намереваясь отвлечь ученых, Айрич приготовился рассказать о том, что уже известно, как вдруг в другом конце коридора раздался чей-то голос, эхом отразившийся от стен. «Профессор Айрич...» Он тяжко вздохнул. «Ну что еще?» «Прошу прощения», — вслух произнес Айрич. «Леди Станси, вероятно, вы захотите изучить этот прибор, который, по всей видимости, снабжает корабль какой-то неизвестной нам энергией. Насколько можно судить, не электрической?» «Очень бы хотелось получить ваше непредвзятое мнение, прежде чем я сообщу, каким выводом мы пришли». «А пока должен вас покинуть и кое с чем разобраться». Они подчинились, и даже с энтузиазмом. Оставив ученых, Арич заковылял прочь по коридору. «Слишком медленно, слишком медленно!» Думал он и о своей походке, и о возможности того, что ученые добьются прогресса. Он не мог ждать результатов исследований и экспериментов. ответы требовались прямо сейчас. Он так надеялся, что в поезде они смогут обнаружить... Но нет. Разумеется, нет. Пустое. Он не должен был покидать этот проект. В коридоре Айрич не обнаружил и следа человека, который его позвал. Расстроенный, он вернулся и проверил один из боковых коридоров. Стоило бы дважды подумать, прежде чем вызывать его. «Неужели не видят, с каким трудом он перемещается даже на короткие расстояния?» Айрич двинулся назад, но остановился, заметив маленькое отделение для хранения, открывшееся в стене. Их по всему кораблю были сотни, с веревками, оружием и массой других предметов. Из этого что-то выпало на пол. Маленький серебряный куб. Сердце Айрича ёкнуло от волнения. «Еще одно устройство? Какая удача!» Он думал, что все отделения уже обыскали. Приложив усилия, чтобы поднять кубик, Айрич опустился на здоровое колено, схватил его, потом рывком поднялся на ноги. В голове начал формироваться план. Он скажет костюму, что устройство вернул один из его шпионов в Новом Сиране. Тогда наказание отменят» и ему, возможно, позволит перейти на второй объект или присоединиться к экспедиции. Взволнованный, Айрич отправил солдата следить за учеными, а сам заковылял из корабля, обрадованный тем, что в его судьбе наконец-то начались перемены к лучшему. Приоткрыв дверь, ведущую в недра странного корабля, Мараси глянула вслед человеку по имени Айрич, который проковылял сквозь зияющую в борту дыру. Выскользнувшая по другую сторону коридора Меолан предостерегающе вскинула руку, потом пробралась к проему, чтобы посмотреть, куда отправился Айрич. Мараси с волнением ждала. Хоть ее констебльские обязанности и подразумевали в основном анализ и дедукцию, Валендели ей не раз доводилось участвовать в рейдах. Мараси считала, что достаточно закалилась, но гармония. В этой миссии нервы у нее были на пределе. Слишком мало сна и слишком много засад, слежки, при том, что в любой момент кто-то может выйти из-за угла и обнаружить тебя, виноватую дальше некуда. Меолан наконец-то сделала знак двигаться вперед, и Мараси, покинув свое укрытие, присела рядом с Кандра у входа. «Он отправился в ту комнату», Мелан указала на дверь дальше по коридору. Что теперь? Подождем еще чуть-чуть. Посмотрим, не выйдет ли он оттуда. Вакс осторожно ступал по деревянным доскам внутренних строительных лесов. Подзорная труба Мелан давала хороший обзор, хотя он предпочел бы бинокль. Вскинув ее в очередной раз, Вакс с интересом отметил, что Марасси и Мелан прошли на корабль. Этот корабль что-то в нем тревожило. Вакс нечасто бывал на кораблях, но, на его взгляд, верхние палубы должны были располагаться как-то по-другому. И потом, где мачты? Вакс предполагал, что их сломали, но не разглядел никаких обломанных пеньков. Может, этот корабль двигался по воде при помощи парового двигателя или бензинового? И ни малейших признаков дяди. Вакс опустил подзорную трубу. По-прежнему ничего? — поинтересовался Уэйн. Вакс покачал головой. В северной части здания есть какие-то комнаты. возможно, он там, а, возможно, внутри корабля. Что будем делать? Вакс постучал по ладони концом подзорной трубы. Как отыскать костюма, не потревожив охранников, разместившихся лагерем снаружи. Уэйн слегка толкнул его локтем. Внизу, из корабля, с трудом выбрался хромой. Вакс направил на него подзорную трубу и проследил за тем, как тот пересек склад и вошел в одну из ближайших комнат. — Тебе не показалось, что он чем-то встревожен? — спросил Уэйн. — Ага. Что эти две женщины там натворили? — Может, они... — Не желаю слушать твои догадки, — перебил Вакс. Честное слово. Ну и ладно. Идем. Вакс двинулся по затененному рабочему помосту обратно к лестницам. У тебя идея? Не отставал Уэйн. Скорее найти. Костюму не нравится разговаривать с пешками. Все, кого мы допрашивали, сообщили одно и то же. Он наделяет подчиненных некоторой властью и авторитетом и позволяет им разбираться с делами. Майлз? Меткий стрелок. Мой дядя не терпит, когда его беспокоят. И это значит... Этот хромой, скорее всего, играет здесь схожую роль. Он аламант, и я слышал, что о нем упомянули в особняке леди Келесины. Он наверняка имеет какой-то вес, хотя сейчас, видимо, не в фаворе. Как бы там ни было, он, скорее всего, отчитывается напрямую перед моим дядей». «Значит, если мы будем следовать за ним достаточно долго...» «То должны разыскать костюмы», — договорил Вакс. «Звучит неплохо, если только он не отчитывается раз в день во время чаепития, поскольку в этом случае ждать придется очень-очень долго». Вакс приостановился у лестницы, с изумлением заметив, что Хромой уже вышел из комнаты. Обзор частично загораживал массивный корабль. Но Вакс все же разглядел, как приспешник костюма с решительным видом ковыляет вокруг передней части судна. Сделав предупреждающий знак Уэйну, Вакс присел и вооружился подзорной трубой. Хромой пересек склад и направился к встроенной в юго-западный угол одинокой комнате, похожей на помещение для дозорных. Охранявший его солдат отошел, позволяя хромому войти. Дверь распахнулась. И Вакс увидел свою сестру. Он почти выронил подзорную трубу. Дверь тут же захлопнулась, так что Тельсин он видел всего мгновения. Но это точно была она. Сидела за маленьким столиком, а над ней возвышался верзила-стрелок, с которым Вакс дрался в поезде. «Вакс!» — окликнул Уэйн. «Это Тельсин!» — прошептал Вакс. «Ее держат в той комнате!» И вдруг понял, что встает и тянется к одному из флаконов с металлами. «Эй-эй, полегче, дружище!» Уинс схватил его за руку. «Я только за то, чтобы рвануться вперед, очертя голову и так далее. Но разве тебе не кажется, что лучше сперва поговорить?» «Ну, ты понимаешь, то до того, как мы перейдем к пункту, давай-ка всех тут перестреляем!» Она здесь, Уэйн. Из-за этого я и пришел. Вакс почувствовал озноб. Она должна многое знать о дяде. Она ключ. Я иду за нею. Ладно, ладно, проворчал Уэйн. Но, Вакс, тебя не тревожит, что именно мне приходится сейчас изображать глаз рассудка. Вакс бросил взгляд на друга. Наверное, мне стоило бы встревожиться. А я о чем? «Послушай, у меня идея. Насколько плохая?» «По сравнению с тем, чтобы зажечь аламантию, рвануть вперед, стреляя в кого ни попадя и привлекая тем самым внимание всех этих солдат, не говоря уже про убойные отряды круга, по сравнению со всем этим, я бы сказал, идея просто чудо как хороша. Выкладывай». «Понимаешь?» Начал Уэйн, прилепив жвачку к одной из опорных балок строительного помоста. «У нас тут прелестная инженерская одежка на парне без сознания. И с той самой вечеринки полгода назад я тренировался говорить по-умному».